Часть пятая. Она. В последнее время с Артуром творится что-то странное. Целый день бегает по дому, насвистывает, и стал необычайно разговорчив. Он раньше был веселым болтуном, мимо остался, но только со своими друзьями. На дне рождения он прямо сыпал солеными анекдотами. Окей, анекдоты были бородатые, которые знает каждый, но все-таки. Общаясь со мной, он отделывается краткими и сверхкраткими ответами. «Выпьешь кофе, Артур?» «Угу». «Это означает «да». «Угу». «Означает «нет». Я заметила, чем дольше мы вместе, тем меньше он разговаривает. Он в этом смысле дошел до абсолютного минимума. «Угу». «Или?» У -у -у. «Короче, не скажешь. Дальше ехать некуда, иначе я не смогла бы отличить одно от другого». Почти неделю он сразу отвечает на вопросы и реагирует на сообщения о домашнем хозяйстве, такие как «мешки для мусора закончились» и даже снова вполне разумно беседует о разных вещах. Он уже два раза похвалил меня за вкусную еду, рассказал пару смешных историй о своей работе, по собственной инициативе затопил камин. И не язвил целыми днями по поводу того, что я собираюсь купить цифровой контейнер для яиц, чтобы видеть, сколько штук в нем остается и какое яйцо использовать первым. Я готова признать, что упроку от него никакого, но я обожаю цифровые новинки. Я хотела бы иметь новейший айфон. Артур предпочел бы бакелитовый телефонный аппарат, висящий на стене. Интересно, не связано ли его хорошее настроение с увольнением? Неужели ему настолько надоел Береккелен? Честно говоря, в последние годы я этим не интересовалась. Можно было ожидать, что он все-таки немного озаботится нашим материальным положением, но ничего подобного я не замечаю. Что касается денег, он умеет быть совершенно бескорыстным, и ему безразлично, есть у меня работа или нет. Он ее ни во что не ставит, отзываются они ней презрительно, ожидать женщин, желающих все больше толстеть, привлекая все меньше внимания. Что ж, скоро нам очень и очень понадобится мое жалование». Образ мысли Артура изменился так радикально, что это даже смешно. Он всерьез думает, что сможет подрабатывать выгулом собак. Да он или растеряет по дороге половину, или вернет хозяевам совсем чужого пса. — Ох, у вас был пудель, а это... — Да, в самом деле овчарка, теперь вижу. — А как примерно выглядит ваш пес? — Коричневый. — Нет, коричневый прыгнул в канаву и, к сожалению, больше не появлялся. Вдобавок у него аллергия на всех шерстистых животных. Он. Тридцать три. Нидерландский совет по правам человека постановил, что Федерация Бильярда виновна в дискриминации, так как проводят соревнования по воскресеньям. Ведь истинно верующие не могут играть в бильярд в День Господь. Да, конечно, в Сирии война, в Судане голод, в Италии землетрясение, но и здесь, в Нидерландах, тоже не всегда тишь да благодать. Думаю, кстати, что и сам Господь после всего, что он натворил на седьмой день, тоже не прочь отдохнуть, взяв в руки кий. Бог не фраер. «Меня поражает, что люди так цепляются к мелочам, когда мир вот-вот взорвется. Мир! У Кормилы Коева стоят эти альфа-самцы. Путин, Трамп, Эрдоган и Си. Си Цзиньпинь, родился 1953-м, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, не стал осмотрительней. Вдобавок имеется парочка опасных аутсайдеров, вроде корейского Кима с его атомными бомбами». Меня тяготит также мировая задолженность в 135 тысяч миллиардов евро. Ведь она душит людей. В 135 тысяч миллиардов евро! У нас в Нидерландах даже 3 миллиарда бюджетной экономии воспринимаются как конец света. Если уж миру суждено выйти из-под контроля, пусть я тогда окажусь в Италии, желательно в окрестностях Вальперры, где то будет не так заметно. Итальянцы ко всему привыкли, вечно у них какие-то передряги. Они не дадут себя одурачить. Прежде чем наступит конец света, успеют приготовить и съесть свою порцию вкусных макарон. Я сразу поинтересовался, не расположен ли домишка Йоста в опасной зоне землетрясений, но с этим, кажется, все в порядке, иначе бы все насмарку. С тех пор, как решил эмигрировать в Италию, я смотрю на Нидерланды по-другому. Конечно, я буду немного тосковать по родине, и наверняка по Афре. Вполне возможно, буду немного скучать даже по Пюрмеренду. Скучать по Брюкеле, но, по-моему, невозможно. Но итальянское солнце, белый домик на холме с виноградником и дольше фарниента блаженное безделие, того стоит. А вишенка на тирамису — тот факт, что мне никогда больше не придется волноваться из-за сбыта туалетной бумаги, долгов, пробок и бильярда по воскресеньям. Хотя я не уверен, что на тирамису и впрямь есть вишенка. 34. С тех пор, как я твердо решил, что через год меня похоронят, я только и думаю, что о смерти. Если уж ты обратил внимание на смерть, она присутствует везде — на ТВ, в газете и в реальной жизни. Южная Корея занимает первое место в десятке стран, лидирующих по числу самоубийств. В этой самой несчастной азиатской стране каждый день происходит 43 самоубийства. Во сколько людей хотят свести счеты с жизнью. И корейская благотворительная организация «Счастливо умереть» усмотрела в этом шанс занять нишу на похоронном рынке. Она предлагает вернуть людям вкус к жизни, предоставляя им возможность участвовать в собственных похоронах. Потенциальные самоубийцы должны оглянуться на свою жизнь, подытожить достоинства и достижения, написать фиктивные завещания и фиктивное прощальное письмо, после чего они смогут в погребальных одеждах полчасика полежать в гробу. Отзывы на программу как будто весьма противоречивы. Впрочем, это немного похоже на мой собственный план. Номер газеты, где я прочел кое-что на эту тему, я швырнул в камин, чтобы он не попался на глаза Афре. Ретроактивный эффект мог бы когда-нибудь позже навести ее на разные мысли. И тут она вошла в комнату. «Надеюсь, Артур, ты не бросил в камин бумагу? Ты же знаешь, она дымит, а это плохо для окружающей среды». У нас есть дорогие высушенные деревянные брикеты. Зря мы их покупали. — Прости, дорогая, я сделал это, не подумав, — соврал я, и, кажется, слегка покраснел. — Да, думать иногда трудно, — ласково улыбнулась она. — Слишком много думать тоже нехорошо, — заметил я в свое оправдание. — Возможно, ты прав. Всякий перебор вреден. Полезно довольствоваться малым. — И ни в чем себе не отказывать. — Ну и шуточки у тебя, — слегка раздраженно сказала Афра. 35. Что сделать примерно и пока не в хронологическом порядке. Первое привести в порядок финансовые дела. Второе купить щенка лабрадора. Третье найти подходящего похоронщика. 4. подготовить похороны. Пятое организовать два гольф-тура. Шестое инсценировать аварию. Седьмое организовать перевозку трупов в кавычках в Нидерланды. Восьмое Иметь действительный паспорт. Девятое. Выучить итальянский. Десятое. Купить малолитражку. Одиннадцатое. Изменить внешность. Двенадцатое. Сходить на похороны. Тринадцатое. Отправиться в рай. Тридцать шесть. Мой коллега Беронт поинтересовался, в облаке ли я. I'm in the cloud of the unknowing. Я в облаке неведения, с английского. Я вычитал это выражение совсем недавно, листая в парикмахерский журнал «Happiness». Не знаю, что оно означает, но звучит красиво. Бэрон тоже не нашел, что ответить. — Что ты имеешь в виду? — Ну, как и сказал. — I'm in the cloud of the unknowing. — Да-да. Ты, значит, скажем так, пустил все на самотек. Барн смотрел на меня вопросительно. — В самую точку, Бэрон, пустил на самотек. Ситуация в конторе последние несколько недель слегка сюрреалистичная. Коллеги по оптовой торговле сантехникой и моющими средствами жалеют меня, ведь я уволен, и одновременно радуются, ведь сами они не уволены. Им неизвестно, что я получу целый мешок денег. По настоянию Хартага я подписал документ о неразглашении, и меня это вполне устраивает. У них сложилось искаженное представление о моем психическом состоянии, а я прямо-таки ликую, что скоро пробкой вылечу отсюда и жалею тех, кто будет до пенсии торговать туалетной бумагой и автоматами для выдачи полотенец. Так что у каждого в конторе есть повод для радости, но никто ее не проявляет. Марики спросила, как я справляюсь со своим увольнением. «Ищу, куда бы его засунуть», — брякнул я, недолго думая. Марике возрилась на меня с недоумением. «Прости, иногда реагирую не совсем адекватно, но я еще не пришел в себя». Она, понимающе кивнула. Но в ее глазах стояли два больших вопросительных знака. «Засунуть?» Не так-то просто изображать уныние, когда, радостно насвистывая, ведешь обратный счет дня. Осталось тридцать девять рабочих дней. И самая большая проблема в том, что свистеть я могу только мысленно. Господин Херток лично уже несколько раз обращал мое внимание на газетные объявления о вакансиях, которые казались ему весьма привлекательными. — И, разумеется, я напишу вам прекрасную характеристику, дружище. — Вы очень любезны, — произнес кто-то, — это был я сам, хотя в то же время подумал, под своей характеристикой. Мои коллеги считают, что я поступаю достойно, продолжая работать без всякого стимула. «Я бы на твоем месте время от времени сказывался больным», — заговорщицкий шепнул мне за вскладом Дирк. «Он понятия не имеет, как неуютно я чувствовал бы себя дома. К тому же я не хочу бросать изучение итальянского в пробках по дороге на работу. Занимаюсь языком больше часа, два раза в день и делаю успехи. Хвалю себя сам. Иногда закладываю лишний крюк, чтобы закончить урок». Тридцать семь. Я открыл новый счет в банке АСН. На него можно перевести выходное пособие. Афри я сообщил, что получу 10 тысяч. Она сочла, что это маловато. Я сказал, что еще ловко выторговал эти 10 тысяч, ведь Хертек поначалу предлагал всего 5. Вдвое больше, Афья. Это совсем не дурно. Афри нечем было крыть. Итак, 10 тысяч евро попали на наш общий счет в банке ЕНГ. И 65 тысяч на мой личный новый счет. В конце концов, это мое выходное пособие. На нашем общем счете примерно 40 тысяч евро. Из них половина моя. По зрелом размышлении я разработал следующий план. Буду снимать регулярно небольшие суммы порядка нескольких сотен евро. Тогда перед окончательным переездом в Италию на заднем сиденье моего автомобиля будет лежать пакетик с 20 тысячами евро наличными. Афра вряд ли что заметит. У нас в доме практикуется классическое разделение труда. Муж занимается финансами и садом, а жена — домашним хозяйством. Но при этом в мои постоянные обязанности входит мытье посуды и топка камина. У нас общий счет, доступный для обоих по картам. Пока банкомат выдает по карте деньги, Афра считает, что все в порядке. Но, может, спросят раз в год, сколько у нас денег на сберегательном счете. Может, она слегка огорчится, когда после моих похорон выяснит, что там осталось всего 20 тысяч. А может, она понятия не имеет, сколько там было сначала, и даже обрадуется. Я не чувствую за собой никакой вины. Она получит вполне приличную страховку и солидную вдовью пенсию, и дом наш полностью оплачен. По брачному договору у нас общее имущество, но в итоге Афре достанется больше половины. Она это честно заслужила. Вдобавок ей предстоит пережить мои похороны и остаться вдовой. Надеюсь, она не станет слишком долго гревать. Симпатичный песик наверняка ее утешит. 38. Итальянский народ сказал «нет». Не знаю точно, против чего протестуют итальянцы, и у меня сложилось впечатление, что и сами итальянцы тоже не знают. Официально они против изменений в Конституции, призванных смягчить постоянную тупиковую ситуацию в итальянской политике. Но, похоже, в первую очередь они протестуют ради протеста. Говорят «нет» политической элите, в данном случае премьеру Ренце, да и любому другому премьеру. За 70 лет в Италии сменилось примерно 60 премьеров, из чего с очевидностью следует, что итальянцы не слишком дорожат своими первыми министрами. Начав новую жизнь в Италии, я больше не стану интересоваться политикой, хотя и нахожу политику весьма занимательной и не верю дурацким воплям, что все политики — лжецы и хапуги. Политики врут и воруют не больше и не меньше, чем владельцы автосервисов, банкиры и получатели пособий. Но, боюсь, итальянскую политику мне уже не постичь. Это стоило бы огромного напряжения, тогда как одно из самых значительных намерений на остаток моей жизни — избегать огромных напрягов, разве что они позволят испытать чувство огромного счастья. А итальянская политика счастье не сулит. Я надеюсь, моя жизнь в Тоскане потечет безмятежно, что бы там ни творилось в парламентах, общинных советах, дворцах и тайных кабинетах. Джузеппе Томази ди Лампедуза, Лампедуза, Джузеппе, 1896-1957, итальянский писатель, одно имя чего стоит, в одной из своих книг утверждает, В Италии все должно меняться, чтобы все оставалось по-прежнему. Качество пиццы и макарон не должно страдать из-за политических кризисов. Обожаю пиццу. Обожаю итальянскую кухню. Вителло танатто копа ди Парма, пасты ручной работы. Страсть к листовой капусте разделить труднее. Хотя ради голландского тушеного мяса я готов прокатиться разок туда-обратно. Боюсь, я стану одним из тех наших за границей, что запасают арахисовое масло, лакрицу, пряники и мраморную говядину. 39. Похоронщика, готового обойтись закон, не сыщешь Артур. Йост озабоченно посмотрел на меня. Я испугался, ведь это перечеркивало мои планы. Но, к счастью, изловчился и нашел-таки одного, продолжал Йост широкой улыбкой. Назовем его для начала мистер П. От слова «погребение». «Мистер К, От слова «кремация», так будет точнее, предложил Ваутер: Мы единогласно одобрили его предложение. Отвергнув мое прежнее желание быть погребенным, мы решили, что лучше меня кремировать. Кремация сильно затруднит возможное расследование. Вероятно, Афри покажется странным, это неожиданное изменение конечного пункта моего последнего пути, поэтому я должен в ближайшее время и как бы невзначай упомянуть о нем». Йост навел справки среди своей широкой клиентуры и вышел на клиента, чей компаньон владел похоронным бюро. «Когда-то я помог ему в пустяковом дельце. Вероятно, он согласится аккуратно обойти закон об оказании похоронных услуг, но, конечно, если мы раскошелимся. Ну да, он довольно скользкий тип, но у нас нет выбора», — сказал Йост. Через две недели он побеседует с мистером К и все с ним обсудит. «И как мы конкретно организуем кончину?» — весело спросил Ваутер. Поразительно, с каким энтузиазмом двое моих друзей ухватились за мою кончину. Она им и впрямь нравится. Они, конечно, будут сожалеть о моем отсутствии на поле для гольфа, но от всей души желают мне красивой и беззаботной новой жизни. А в порядке компенсации предвкушают, что я организую им недельку-другую гольф-туризма в Тоскану. Минимум два раза в год. All inclusive. Все включено. 40 Мне нужно держать ухо востро. Вчера поздно вечером я с интересом смотрел Рай Уна, первый канал итальянского ТВ, когда Афра встала с постели, чтобы приготовить себе стакан горячего молока, так как не могла уснуть. Если вы убеждены, что молоко помогает от бессонницы, то оно помогает. Я не слышал, как Афра вошла, она была в тапочках. Не знаю, долго ли она стояла в дверях у меня за спиной, слушая, как я повторяю вслед за телевизором случайные итальянские слова. «Что это ты делаешь, Артур?» Я чуть не свалился с дивана. «Что-то здесь нечисто», — прибавила она. «Разве я намусорил?» Я не сумел придумать другого отвлекающего маневра. «Нет, я про нечистую совесть. Я промямлил что-то вроде роскошный язык, но афра уже удалилась к себе наверх. В последние годы мы прилагаем все меньше усилий, чтобы понять друг друга». Честность вынуждает меня признать, что и я начал первым, а Афра через некоторое время без лишних колебаний последовала моему примеру. Афра ложится спать рано, потому что спит плохо и к вечеру устает. «Так устаю, что сон не идет», — сообщает она почти каждый день. Я ложусь поздно, потому что сплю плохо. И с тех пор, как принял решение проложить себе новый путь, путь в Тоскану, не стал засыпать быстрее. Стоит мелечь в кровать, как в голове возникает сумятица планов, сценариев и идей. Время от времени рука или нога Афры довершает эту сумятицу, а когда я в конце концов все-таки засыпаю, то разговариваю во сне. Я до смерти боюсь, что выдам себя, брякну. Нет, Афье, я слишком занят. Мне надо организовать свои похороны или что-то в этом духе. Такой сон не дает расслабиться. Мне приходится постоянно быть настороже, ведь когда я спросил у Афры, не говорю ли я во сне, больше прежнего она сердито отрезала. Что? «Боишься сказать гадость?» «Нет, дорогая, просто боюсь тебя разбудить». «Ну, вчера ночью ты и впрямь что-то бормотал, но я не разобрала ни слова. Было похоже на испанский язык или вроде того. Очевидно, мне еще нужно поработать над своим итальянским произношением». Часть шестая. Она. «Наша жизнь выглядела бы совсем иначе, если бы у нас были дети. Мне так хотелось иметь детей». Артуру тоже, я думаю, хотя он о своих чувствах помалкивает. Три года мы изо всех сил старались в постели, но ничего не получилось. Причина в том, что я, вероятно, бесплодна. Как бы я была счастлива, если бы моя дочка каталась во дворе на трехколесном велосипеде или мой сынок гонял по двору мяч. Но детей у меня нет, и даже собаки нет. И изо всех сил стараюсь не показывать свою неприязнь к семилетней соседской девочке. Завидую семейству с четырьмя детьми, которые живет на нашей улице, и ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня. Артур, похоже, не слишком переживает, что не стал отцом. Я и на него злюсь. За то, что одна из-за этого страдаю. Жалость к себе. Плохой советчик». Он. 41. Кому не хочется знать, как пройдут его собственные похороны. Думаю, это хоть немного интересно каждому... Кроме разве тех, кто видит все в черном свете? Много ли будет народу? Прозвучат ли красивые речи? Кто зарыдают? Закажут ли твои близкие изящные объявления и красивые цветы? Или затолкают тебя в дешевый ящик из плохонькой фанеры? Подадут ли кофе с кексом или раскупорят шампанское? Уйма вопросов, мало ответов. Некоторые люди заранее подробнейшим образом сами намечают программу своих похорон, но большинство предпочитает прятать голову в песок, пока их останки не окажутся под землей. Пусть родственники соображают. Я не раз представлял себе, что стою на кладбище и со стороны наблюдаю, как опускают в землю мой гроб. Случалось так же, что, сидя за рабочим столом, я вдруг задумывался над своим маскарадом после достопамятного дня. «Нервничаешь». — Думаешь о том, что будет дальше? — сочувственно спросила моя коллега Марики, когда я в очередной раз устремил взор в пустоту. — Э, что-то вроде того, — ответил я. — Плохо, конечно, что придется с этим кончать. — С чем? — вздрогнул я. — Я имею в виду с работой. — О, да, плохо, твоя правда. И трудно. Последнее время, разговаривая с кем-нибудь, я каждый раз думаю. А вдруг он что-то знает? Я решил в ближайшие месяцы посетить как можно больше похорон. Конечно, не совсем незнакомых людей это было бы слишком, хотя вряд ли кто-то подойдет ко мне и спросит, что вы здесь делаете. Разве что народу будет совсем уж мало. В любом случае я вызову смутные воспоминания о шапочном знакомстве или сойду за дальнего родственника покойного. Через несколько дней хоронят старую тетку Афры. Я сказал Афре, что с удовольствием пойду на похороны. Она посмотрела на меня с изумлением. За двадцать лет ты ни разу у нее не бывал, а теперь, когда она померла, тебе вдруг вздумалось нанести ей визит. Не в бровь, а в глаз. Я решил подлить масло в огонь. Хочу с ней попрощаться, загладить вину. Презрительный взгляд был не ответом. Но через три дня я еду с ней на кладбище в Зандам, черпать вдохновение. 42. Вчера вечером, когда я возвращался с работы, в Пюрмеренде... Прямо у меня под носом произошла маленькая авария. Впереди метрах в тридцати зажегся красный, но старая канта, которая медленно ползла передо мной, не затормозила и не слишком сильно, но с великим грохотом ударила фургончик фирмы «Выгул собак». Из фургончика немедленно грянул оглушительный лай. Из кабины выскочила юная дама, ринулась к задней дверце и открыла ее. Лучше бы она этого не делала. Штук семь собак всех пород и размеров в панике бросились в рассыпную. Вероятно, девушка хотела убедиться, что никто из обитателей ее передвижной конуры не погиб на поле боя, но это лишь усилило сумятицу. Хотя отнюдь не причисляю себя к любителям собак, я все же вышел из машины, дабы великодушно протянуть юной особе руку помощи. Между тем толстяк, почти лысый, но с конским хвостом, высунувшись из разбитого окна канты, обрушил на девушку с собаками град проклятий. — Я же ехал справа, корова ты гулящая! — завершил он канонаду оскорблений. — Да вытащите же меня отсюда, мать вашу! Я инвалид, не видите, что ли? Я не сдержался. — Ты пер на красный, дебил! «Не лезь не в свои дела, козел!» К счастью, в этот момент с другой стороны подбежал какой-то молодой мараканец, который все видел и с такой силой двинул по крыше Канте, что наш бесноватый инвалид струхнул. «Заткни фонтан, баран, сам ведь нарушил! Не то я твою дурью башку нафиг оторву!» В тираде мараканца не было ни единого арабского слова. Контратака произвела на человека из Канты столь сильное впечатление, что он аж притих. Через несколько минут мы втроем снова собрали собак в фургончик, а тем временем прибыла полиция. Толстяк все еще сидел в своей инвалидной развалюхе и клялся всеми святыми, что ехал на зеленый. Девушка, распустившая собак после первого приступа активности, никак не могла унять дрожь. Мы с марокканцем сказали ей и полицейским, что в случае чего подтвердим под присягой, что Канта ехала на красный. Полиция, сделав свое дело, удалилась — А толстяк, поначалу отказывавшийся подписывать протокол с проклятиями, отбыл своей дребезжащей помятой коробчонке. И тут на меня вдруг напал неудержимый хохот. Через минуту захохотали юный марокканец и юная дама из выгула собак. Она сказала, что ее зовут Карла, и выразила нам свою глубокую признательность. В этот миг меня осенило. Если уж я оставлю Афри в качестве прощального подарка щенка-лабрадора, то, может, стоит купить к нему абонемент выгула собак на три утра в неделю. «Не дурная идея, Артур!» — похвалил я себя. Попросил визитку у Карлы из выгула, и теперь она, визитка, покоится в моем бумажнике. — Вы наверняка получите скидку, сударь, обещаю. Может, в свое время она подскажет, где купить хорошего щенка-лабрадора. И, может, я на зло Афри Устроюсь на работу и стану выгуливать собак. Сорок три. У тети Мари оказалось больше знакомых, чем я мог себе представить. Всю жизнь она состояла в различных клубах. В клубе читателей, в клубе любителей игры в румикуб, румикуб – настольная игра для четырех игроков, любителей кулинарии, любителей игры на мандолине, любителей туризма, любителей гимнастики, любителей рукоделия и бог знает каких еще. Прибавьте сюда огромное семейство. Правда, своих детей у нее не было, но имелось восемь братьев и сестер, и штук сорок племянников и племянниц. Так и получилось, что тетя Мария, которая при жизни ни у кого не вызывала симпатии, на своих похоронах купалась в лучах огромного внимания. Новые с иголочки траурный зал на кладбище Зандаме не вмещал всех желающих. Собственно, зал годился лишь для прощания с одинокими или неизвестными людьми и проектировал его архитектор, который, очевидно, сам никогда на похоронах не присутствовал. Там стояло штук семьдесят стульев. Один лишь мандалинный клуб командировал на похороны 40 членов. Из них половина прибыла с ходунками или с транспортом еще больших размеров, каковой рядом со стульями не припаркуешь. Никогда в жизни я не видел более сумбурных похорон. Десятки людей не смогли попасть в зал. К счастью, дождя не было, но у входа, кажется, разыгрывались весьма неприятные сцены. Афра всегда панически боится опоздать, так что мы всегда приходим слишком рано. В данном случае это оказалось преимуществом, поскольку нам удалось захватить один стул. Я поехал с Афрой, чтобы почерпнуть вдохновение, что мне вполне удалось, хотя, так сказать, в обратном смысле. При жизни тетя Мари была женщиной глупой, властолюбивой и амбициозной. Она влезала во всякое правление и во всякий комитет, чтобы протащить свое мнение. Но, следуя девизу о мертвых либо хорошо, либо ничего, почти каждый клуб отрядил на ее похороны косноязычного оратора, и тот многословно восхвалял Мари за ее многочисленные заслуги перед клубом. И этому не было конца. Одновременно на белой стене за гробом полтора часа демонстрировались одни и те же слайды. Мария на велосипеде, Мария с мандалиной, Мария вяжет, Мария печет оладья, юная Мария, Мария в старости, а подо всем этим лежала мертвая Мария. Хочешь не хочешь, а все-таки смотришь на эти слайды, хотя они крутятся уже в десятый раз. Никто не подумал остановить показ или хоть на время выключить длинные куски неведомо кем выбранной классической траурной музыки. Она никогда не слушала музыку, прошептала мне на ухо Афра. У нее и плеера не было, и ничего такого. Баха от битлов не смогла бы отличить. Последние впечатления о покойнике подчас кардинально отличаются от того, какое он производил при жизни. И еще. Теперь я понимаю, что на церемонии прощания число скорбящих мало что говорит о реальной симпатии к покойнику. Так что могу не волноваться. Я не ожидаю аншлага, когда настанет мой черед.